Учение Иисуса, изменение сути. С ходом времени менялись, причём существенно, не только детали учения, иногда менялась и суть. Вот характерный пример. Как мы уже сказали, Иисус возвещал скорое наступление Царства Божьего. Согласно древнейшим Евангелиям, в этом была сердцевина его проповеди. В Евангелии же от Марка это главная и сквозная тема, начиная с первых же слов Иисуса. Исполнилось время и приблизилось Царство Божие. Покаятесь и веруйте благой вести. Глава 1, стих 15. Перед нами апокалиптический образ. Нынешний век находится под властью злых сил, но его время на исходе. Вот-вот наступит Царство Божье. К его приходу следует подготовиться покаянием и верой в благую весть. Эта мысль красной линии проходит через всё Евангелие от Марка, вплоть до знаменитой кульминационной апокалиптической речи в 13 главе, где детально и красочно описано событие конца истории. После глобальных катаклизмов явится с небес сын человеческий и вознаградит избранных. Апокалиптические речения о грядущем царстве можно найти и в Кью, и в особых материалах Матфея и Луки. Во всех древнейших источниках Иисус возвещает скорый ещё при жизни апостолов. Евангелие от Марка, глава 9, стих 1, глава 13, стих 30. Конец века сего. После смерти Иисуса первые христиане также ожидали скорого конца века сего. Павел предполагал, что ещё застанет второе пришествие. Первое послание Фессалоникийцам, глава 4, стихи с 14 по 18. Первое послание Коринфянам, глава 15, стих с 5 по 53. Почти наверняка так были настроены и другие апостолы, включая учеников Иисуса. Но мало помалу апокалиптический пыл пошёл на спад. Иисус не возвращался. Сын человеческий не приходил, конец не наступал. Тогда некоторые христиане придумали и вложили Иисусу в уста призывы быть начеку в ожидании Иисуса, несмотря на задержку. Такова в частности притча о разумных и неразумных делах, которую мы упоминали. У других христиан зародилась мысль, что Иисус вообще не обещал скорого конца, ведь конец не пришёл. Передавая предания об учениях Иисуса, Они внесли соответствующие коррективы. Взязь хотя бы последние из новозаветных евангелий, Евангелие от Иоанна. В нём Иисус уже не проповедует о близком конце мира, пришествии Сына человеческого и наступлении Царства Божьего. Он не говорит о будущем земли. Вместо этого он учит о том, что ждёт человека после смерти. Никакого скорого царства, но люди могут обрести вечную жизнь в вышине в небесных обителях с Богом. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 2. И никакого скорого апокалипсиса. Перед нами весть о вечной жизни, жизни сошедшей с неба в лице Бога человека Иисуса. Иисус сошёл к людям, чтобы привести их в обители, из которой он явился. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих с 13 по 16. Верующие в него обретут жизнь вечную. Глава 3, стих 16, 36. Какой уж тут апокалиптический конец земной истории? Иисус учит о вечном пребывании с Богом в высшем мире, и оно возможно лишь через веру во Иисуса. Евангелие от Иоанна, глава 3, стихи 15-16. Глава 14, стих 6. Вот почему в Евангелии от Иоанна Иисус совершенно иначе высказывается о себе, чем в более древних Евангелиях. У Марка, Матфея и Луки и их источниках вроде Q Иисус почти ничего не говорит о себе. Да, он называет себя Сыном человеческим и предсказывает собственную мученическую кончину и воскресение. Евангелие от Марка, глава 8, стих 31, глава 9, стих 31. Глава 10, стихи 32-33. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 27. Есть и намёки на его идентичность, но его учение никоим образом не сосредоточено на нём самом. Напротив, в центре синоптических евангелий Бог, его грядущее царство и необходимость покаяться в преддверии новой эпохи. А у Иоанна всё иначе. Скорое наступление Царства Божьего отсутствует, а Иисус учит в основном о Себе. Он есть Тот, Кто сошел с небес, чтобы дать людям жизнь вечную. Поэтому у Иоанна, и только у Иоанна, Иисус говорит смелые и поразительные слова о Своей божественности. Я хлеб жизни. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 35-й. Прежде нежели был Авраам, я есть. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 58. Я свет миру. Глава 9, стих 5. Я и Отец одно. Глава 10, стих 30. Я воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрёт, оживёт. Глава 11, стих 25. Я путь и истина и жизнь. Глава 14, стих 6. И так далее. В четвёртом Евангелии Иисус большей частью учит о том, кто он, откуда пришёл и какие дары даёт. У синоптиков ничего такого мы не находим. Таким образом, самая суть учения оказалась изменена. В неканоническом Евангелии от Фомы, написанном после Евангелия от Иоанна, По мнению учёных, около 120 года она меняется ещё сильнее. Мы упоминали его в первой главе и подробнее обсудим в главе 6. Здесь весть о будущем царстве, центральная в древнейших евангелиях и, видимо, в проповеди самого Иисуса, не просто трансформируется, как у Иоанна. Против неё выступает сам Иисус. Он учит, что спасение вовсе не приходит в этот мир, но возможно спасение из этого мира. Если человек поймёт и правильно истолкует тайные учения Иисуса, у него есть шанс освободиться от материальных оков нашего бытия. Поскольку вечная жизнь возможна лишь в небесных сферах наверху, а не на земле, то приписывать Иисусу весть о будущем царстве Божьем, значит ничего не смыслить, ни в царстве, ни в проповеди Иисуса. Более того, Евангелие от Фомы, в отличие от более древних евангелий, не обусловливает спасение верой во Иисуса, его смерть и воскресение, достаточно внимать его учению. Подведём итоги. Да, суть преданий нередко сохраняется при устной передаче, но так бывает не всегда. Как видим, могут меняться и ключевые моменты. В данном случае суть изменилась по вполне определённой причине. Весть иисуса о скором апокалипсисе не выдержала проверку историей. Поэтому воспоминания о ней увяли и исчезли. А на смену им пришёл образ неоапокалиптического и даже антиапокалиптического Иисуса. Как мы уже неоднократно видели, память касается не только прошлого, она тесно связана с настоящим тех людей, которые вспоминают прошлое. Искажённые воспоминания о делах Иисуса. Перейдём к воспоминаниям о делах Иисуса. Мы рассмотрим, как менялись детали в ходе пересказа преданий, и зададимся вопросом: есть ли случаи, в которых и сама суть не отражает точные воспоминания об Иисусе, а придумана последующими христианскими рассказчиками? Опять-таки, список не претендует на полноту. Мы остановимся на трёх узловых моментах. Крещение Иисуса, отношение с учениками и слава чудотворца. Крещение Иисуса и его отношение с Иоанном. Древнейший рассказ о крещении Иисуса содержится у Марка. С него это Евангелие и начинается. Иоанн проповедует крещение покаяния для прощения грехов. Вместе со всей страной иудейской, несомненное привлечение, Иисус приходит креститься. Когда он выходит из воды, открываются небеса, нисходит дух подобно голубию, и с неба звучит голос: "Ты сын мой возлюбленный, в котором моё благоволение". Евангелие от Марка, глава 1, стихи с 9 по 11. Судя по всему, сей простой рассказ смущал христиан. И понятна причина. Считалы, что крещающий духовно выше крещаемого. Как же Иисуса могли крестить? не означает ли это его духовного недостоинства. Уже Евангелие от Марка опровергает идею, что Иоанн был духовным лидером и учителем Иисуса. Для этого оно превращает Иоанна в предтечу. Иоанн обещает, что придёт тот, кто сильнее его. Однако есть проблема посерьёзнее, которую Марк даже не пытается решить. Если Иоанн крестил в покаянии для прощения грехов, зачем Иисус крестился? Неужели ему требовалось покаяние? Неужели он искал прощения грехов? Ранние христиане так не думали. Какие ещё грехи? Но если Иисус был безгрешен, зачем он крестился? Евангелие от Матфея предлагает ответ, который очевидно появился в традиции далеко не сразу. Иисус приходит к Иоанну креститься, а тот удерживает его, мол, это Иисус должен крестить Иоанна, а не наоборот. Однако Иисус настаивает на своём. Так надлежит нам исполнить всякую правду. Евангелие от Матфея, глава 3, стихи с 13 по 17. Как видим, Матфей очень удачно избавился от проблемы. По большому счёту, Иисусу не нужно креститься, а делает он это лишь потому, что так правильно. Любопытно, что в версии Матфея голос с неба говорит нечто иное, чем у Марка. Здесь он обращается не к Иисусу: "Ты сын мой" а к Иоанну или народу сей есть сын мой говорил ли голос то и другое сразу совершенно иначе голос высказывается в некоторых рукописях Евангелия от Луки и вполне вероятно что это чтение принадлежит оригиналу здесь голос говорит ты сын мой ныне я родил тебя получается что Иисус стал сыном Божьим при крещении И таким образом крещение необходимо не для прощения грехов, а потому что оно есть ритуальный акт адаптации. Но говорил ли голос обо всех трёх версиях? В древнем неканоническом Евангелии от ебионитов именно это и происходит. Сначала голос обращается к Иисусу словами из Евангелия от Марка. Затем идут слова из версии Луки. Затем Иоанн Креститель спрашивает, кто есть Иисус, и голос отвечает словами из Евангелия от Матфея. Весьма изобретательно. И ведь даже в наши дни многие буквалисты скажут, почему бы и нет. А ведь проблема-то не исчезла. Почему Иисус крестился? Да, у Матфея есть ответ, но Лука и Иоанн, видимо, дают другие ответы. Прочтите Луку внимательно. Из текста даже не очевидно, что Иоанн крестил Иисуса. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился? Евангелие от Луки, глава 3, стих 21. Уж не наводит ли Лука читателя на мысль, что Иисус не крестился у Иоанна? Это впечатление ещё сильнее в случае с четвёртым Евангелием. Иоанн проповедует и говорит, что видел духа сходящего на Иисуса. Но о крещении Иисуса не сказано. Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи с 29 по 34. Эти более поздние Евангелия всячески стараются показать, что Иисус выше Иоанна, который мол был лишь предтечей. Евангелие от Иоанна. Здесь, в отличие от других Евангелий, креститель подчёркивает, что сам он не мессия, не пророк Илия. И не грядущий пророк. Глава 1, стих 24 по 27. Он лишь готовит путь идущему за ним Искупителю. Иоанн сообщает ученикам, что Иисус есть Агнец Божий, который берёт грех мира. Глава 1, стих 29. Евангелие от Луки. Здесь Иоанн признаёт превосходство Иисуса ещё до рождения их обоих. Кстати, лишь у Луки сказано, что Иоанн и Иисус родственники. В других источниках эти двое не связаны между собой до выхода Иоанна на проповедь. Согласно Луке, Мария, мать Иисуса, приходилась родственницей Елисавете, матери Иоанна. От ангела Гавриила она узнаёт не только то, что она зачнёт от Духа Святого, но и то, что Елисавета забеременела. Мария отправляется к Елисавете, и при её появлении Иоанн прыгает от радости в утробе. По словам Елисаветы, пришла мать Господа моего. Евангелие от Луки, глава 1, стихи с 39 по 45. Никаких сомнений нет. Хотя Иоанн вышел на проповедь раньше Иисуса, он во всех отношениях стоит ниже него. Как видим, рассказы меняются со временем. Большинство учёных согласны, что здесь есть историческое зерно. Иоанн Креститель был апокалиптическим пророком. Он проповедовал о омовении покаяния, очищающей от грехов. Иисус из Назарета принял такое омовение от Иоанна. Для христиан крещение Иисуса имело смысл. Оно означало, что всякому, кто хочет войти в церковь, необходимо креститься. Поэтому они сохранили память о нём но на память наложило отпечаток их понимание Иисуса. Поэтому предание изменило вид. Получилось, что Иисусу не нужно было каяться и искать прощения грехов, и что Иисус был духовно выше Иоанна, хотя и крестился у него. Иисус и его ученики. Практически нет сомнения, что у Иисуса были ученики, и что ближайшими из них были 12. В его окружении также входили некоторые женщины. Для анализа воспоминаний об учениках я выбрал два рассказа. Один из них касается мужчин, другой женщины. Согласно моему тезису, основная суть изложена верно. У Иисуса были эти ученики. Но конкретика в рассказах менялась, пока их передавали от человека к человеку. Эти изменения показывают, что было важно для рассказчиков. И как они хотели актуализировать прошлое в рассказах об Иисусе. Одно из самых известных различий между синоптиками и Иоанном состоит в том, как они описывают избрание ближайших к Иисусу апостолов, в частности Симона Петра и его брата Андрея. У Марка события развиваются в быстром темпе. Крестившись, Иисус отправляется в пустыню. Там он проводит 40 дней, искушаемый сатаной. После ареста Иоанна Крестителя Иисус приходит в Галилею и начинает свою апокалиптическую проповедь, и сразу избирает учеников. Он проходит мимо Галилейского моря и видит двух братьев, Симона и Андрея, закидывающих сети в море. Он зовёт их следовать за собой. Те оставляют сети и слушаются его. Пройдя ещё немного, он видит Иакова и Иоанна Зеведеевых который чинит сети. Опять же он зовёт их за собой, и они откликаются, оставляя своего отца. Надо полагать, к его великому неудовольствию. Евангелие от Марка, глава 1, стихи с 16 по 20. Этот рассказ типичен для Марка: лаконичен, ярок и по существу. Перед нами люди, которые Иисуса в глаза не видали, но он наделён столь мощной харизмой, что они не просто слушают его, но и моментально слушаются его, без колебаний, не задавая вопросов. Совершенно иначе выглядит призвание учеников в Евангелии от Иоанна. Опять-таки оно отнесено к началу деятельности Иисуса. Иоанн-креститель, который еще не арестован, в противоречии с Марком, видит Иисуса и называет его Агнцем Божьим. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 29. На другой день он стоит с двумя своими учениками и снова называет Иисуса Агнцем Божьим. Эти двое отправляются за Иисусом и затевают с ним разговор. Один из них Андрей. Затем он находит своего брата Симона и сообщает: "Мы нашли Мессию". Симон приходит к Иисусу и слышит от него: "Ты, Симон, ты наречёшься Кифа, что значит камень". Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 42. Кифа это арамейский эквивалент греческого имени Пётр. Различия между традициями бросаются в глаза. Евангелие от Иоанна. Иисус призывает учеников не после ареста Иоанна Крестителя, а ещё во время его активной деятельности. Андрей и Пётр приходят к нему по очереди, а не одновременно. И не Иисуса их находят, а они его. Здесь не возникает ощущение, что Иисусу достаточно сказать слово, и люди пойдут за ним без колебания. Более того, Андрей и Пётр становятся учениками Иисуса именно потому, что считают его Мессией, хотя он ещё ничего не сделал публично. Евангелие от Марка. Ученики находятся с Иисусом недели и месяцы, не понимая, кто он. Евангелие от Марка, глава 6, стихи 51-52. Глава 8, стих 21. Лишь в середине Евангелия, в конце 8 главы, а всего глав 16, до Петра окончательно доходит, что Иисус и есть Мессия. Да и то он не понимает смысла мессианства. Слушай главу 6. Когда Пётр высказывает свою неспособность разобраться в личности и миссии Иисуса, Иисус называет его сатаной. Евангелие от Марка, глава 8, стихи 27-33. У Иоанна последней сцены вообще нет. Пётр понимает, кто такой Иисус, уже в первой главе, когда Иисус ещё не совершил никаких чудес. Одно с другим не вяжется. Конечно, притянуть можно. Можно сказать, что события в первой главе Евангелия от Иоанна подготовили почву для событий в первой главе Евангелия от Марка. Однако выдвигать подобные теории значит не понимать сути. Марковский рассказ потеряет силу, если считать, что ученики познакомились с Иисусом до сцены у озера. Да и стремительность не случайна, как мы слышим в седьмой главе. Марк подчёркивает нечто важное. Иисус наделён властью. Когда Иисус говорил, люди слушались, даже если раньше они его в глаза не видали. Вместе с тем, Иоаннов рассказ не работает, если прав Марк. У Марка Иисус знакомится с учениками лишь после ареста Иоанна. Но в четвёртом Евангелии Иисус встречает учеников и немедленно начинает служение. Евангелие от Иоанна, глава 2. Брак в Кане и очищение храма. Нет промежутка, в который ученики вернулись бы к лодкам и стали ловить рыбу, пока их не призвал Иисус как в первой главе Евангелия от Марка. В четвёртом Евангелии иначе расставлены акценты. Первые ученики Иисуса сами ищут его, а убеждают их слова о том, что он послан Богом. Эти верные евреи среди гущи неверного мира пытаются найти Мессию, а найдя, сразу распознают его. Есть и символический смысл всякий должен взыскать Иисуса и увидеть, что Иисус есть спаситель Божий, который берёт на себя грехи мира. У исторического Иисуса были не только ученики-мужчины, за ним следовали и женщины. Рассмотрим сейчас интересный рассказ, показывающий важную роль женщин в его жизни и проповеди. Во всех четырёх Евангелиях какая-то женщина умащивает тело Иисуса маслом, а присутствующие мужчины недовольны. Иисус заступается за неё, а мужчину прекает в непонимании. Евангелие от Марка, глава 14, стихи с 3 по 9. Самое древнее свидетельство. Накануне ареста Иисус идёт в Вифанию, посёлок под Иерусалимом, в дом Симона Прокоженного. Туда приходит и некая женщина с алебастровым сосудом, наполненным драгоценным нардом и выливает эти благовония на голову Иисуса. Присутствующие, видимо, ученики недовольны. За Нарт можно было бы выручить круглую сумму и раздать её нищим, но Иисус заступается за женщину. Она сделала хорошее дело, заранее умастив его тело для погребения. У Марка это очередное предсказание о страстях. Остаётся неясным, знала ли женщина, что Иисусу надлежит умереть или просто почтил её, а он усмотрел в её действиях символический смысл. В любом случае, вся эта линия с подготовкой тела для погребения похожа на инвенцию позднего рассказчика, созданную после страстей. В конце эпизода звучит несомненная истина. По словам Иисуса, о поступке женщины добром и пророческим будет рассказано всюду, где будет возвещено Евангелие. Так и случилось. Евангелие от Иоанна. Глава 12, стихи с 1 по 8. Здесь различие с Марком весьма существенно. Дело происходит в Вифании, но не в доме Симона Прокожанного, а в доме друзей Иисуса, Марии, Марфы и Лазаря. Иисуса умащивает не безымянная женщина, а сама Мария, хозяйка. Из учеников недоволен лишь Иуда Искариот которому хотелось бы прикормить выручку от продажи благовоний. По мере распространения преданий иногда меняются детали, появляются новые имена и темы. Судя по всему, так обстоит дело и здесь. Эпизод связывает между собой разных персонажей. Евангелие от Луки, глава 7, стих с 36 по 50. Здесь мы находим совсем иную версию в которой учёные давно распознали радикальную трансформацию версий Марка. Дело происходит не накануне ареста, а гораздо раньше. Иисуса приглашают в дом фарисея по имени Симон, не Симона прокажённого, и ни в дом Марии и Марфы. Во время обеда приходит женщина с алебастровым сосудом, полным благовоний. Плачет у ног Иисуса и умащивает их. Симон, а не один из учеников, недоволен но не тратами, а тем, что ни один пророк не позволил бы грешнице прикоснуться к себе. Тогда Иисус рассказывает Симону притчу о человеке, у которого было два должника. Один был должен маленькую сумму, другой большую. Если кредитор простит обоим, спросил Иисус, кто ощутит большую признательность? Конечно, тот, чей долг был огромным. В отличие от фарисея, внешне праведного, Эта женщина – великая должница перед Богом, ибо грехи ее велики. Поэтому и любовь в ней сильнее, чем в ханже фарисея, ведь ей многое прощено. Из рассказа о помазании тела для погребения Лука, или более ранний рассказчик, сделал историю о прощении отверженной. В каком-то смысле суть осталась прежней. Какая-то женщина умастила Иисуса дорогими благовониями, пока он остановился в чем-то доме. Но детали настолько изменились, что фактически получилась другая история. Марк, а также Матфей и Иоанн помнили это событие, ибо для них было важно, что Иисус предвидел своё распятие. Распятие входило в замысел Божий. Соответственно, женщина сделала очень важное дело. Интуиция свыше подсказала ей, что Иисусу вот-вот предстоит умереть. Она поняла ситуацию. В отличие от мужчин-учеников, которые не разобрались в миссии Иисуса, Лука же помнил это событие иначе, во многом потому, что хотел использовать его в других целях. У него смысл не в том, что Иисус скоро умрёт, а в том, что Иисус и предлагаемое им прощение доступно всем людям, а не только святошам, богачам и счастливцам, которым повезло с благословением Божьим. И Иисус и его спасение для всех людей, даже стоящих внизу социальной лестницы, изгоев. Они будут благодарны Богу именно потому, что им есть что прощать. Чудеса Иисуса. Обсуждая дела Иисуса, трудно обойти стороной его чудеса. Евангельские рассказы наполнены чудесами. Иисус рождается от женщины, никогда не имевшей сексуальных отношений. С начала проповеди до Голгофы он творит чудо за чудом, нарушает законы природы, исцеляет больных, изгоняет бесов и воскрешает мертвых. Чудотворные способности Иисуса столь хорошо засвидетельствованы, что даже скептики, не слишком верящие в евангельские рассказы о сверхъестественном, склонны считать Иисуса целителем и экзорцистом. «Меня давно занимало». Что такие умеренные скептики полагают, будто Иисус мог исцелять больных и изгонять бесов, но сомневаются, что Иисус совершал чудеса с природой, ходил по воде, усмирял бурю словом, умножал хлеба и превращал воду в вино. Может дело в том, что исцеление и экзорцизмы лучше засвидетельствованы, чем чудеса с природой. Не исключено. Или дело в ином. Чудесам с природой намного труднее поверить, и это не исключено. Не буду углубляться в причины, по которым для историков проблематична категория чуда. Я говорил о них в других книгах и повторяться не стану. Но вот моё твёрдое убеждение: если человек, даже верующий, занимается исторической реконструкцией, ему не стоит настаивать на историчности чудес. И я так думал, даже когда сам был глубоко верующим. И не потому, что мешает секулярный догмат, как думают иные апологеты. Просто в ходе реконструкции мы пытаемся установить, какое событие вероятное, а сверхъестественное не может попасть в категорию вероятного, ибо по определению не вероятно. Не будем сейчас в это уходить, а подумаем о другом. Есть ли у нас уверенность, что Иисуса считали чудотворцем хотя бы в его время, на его веку? По данному вопросу я нахожусь в меньшинстве. На мой взгляд, нет, не считали. Я не хочу сказать, что 100% в этом уверен, лишь то, что основания для сомнений имеются. Объясню, почему я так думаю. Сначала отметим два факта, с которыми, кажется, все согласны. Чем больше развивались предания об Иисусе, Чем больше ему приписывались чудеса, подчас невообразимые. Это должно быть очевидно читателю неканонических евангелий. В первой главе мы упоминали некоторые сюжеты. Едва родившись, Иисус может ходить и исцелять. Будучи младенцем, он приказывает пальме склониться, чтобы его мать вкусила плод. В пятилетнем возрасте он оживляет глиняных воробьёв и иссушает тягостных ему товарищей по играм убивает словом учителей, которые ему досаждают, при воскресении выходит из гробницы, будучи ростом с гору, и так далее. И это лишь тексты, которые мы уже упоминали, капля в море. Рассказы о чудесах всегда несут богословскую нагрузку. Рассказы о чудотворце в Ундеркинде показывают, что Иисус с рождения был Сыном Божьим, наделенным сверхъестественной силой и что он уже в 5 лет был владыкой жизни и смерти, что как воскресший спаситель он был сверхъестественным существом гигантских размеров. Да и вообще снова и снова рассказы о чудесах показывают, что Иисус великий сын Божий. Он превосходил всех своих врагов, в том числе уличных драчунов. Он был сильнее самой природы. Однако богословские уроки содержатся и в канонических повествованиях. Евангелисты, как и их предшественники, устные исказители, были верующими христианами. Они видели во Иисусе могущественного сына Божьего, который превосходил всё земное, был выше своих земных врагов, боли и страдания, всяческих болезней, дьявола и бесов, природы и самой смерти. Евангельские рассказы о чудесах Это не беспристрастные отчёты, написанные из объективного интереса к событиям на задворках Римской империи. И тогда и впоследствии подобные вещи рассказывались с целью убедить людей в богосыновстве Иисуса. Важно понимать, что чудеса в Евангелиях, не только неканонических, но и канонических, во многом призваны подтвердить весть Иисуса. Это легче увидеть, если рассматривать их в обратной хронологической последовательности. В Евангелии от Иоанна это говорится прямым текстом. Как неоднократно отмечает сам автор, чудеса суть знамения, указывающие на личности Иисуса. У синоптиков чудеса не называются знамениями. Без подобных знамений никто не уверует. Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 48. В этом и только в этом Евангелии Иисус неоднократно свидетельствует о себе речениями "Я есмь" и чудеса доказывают истинность этих речений. Иисус называет Себя «хлебом жизни», то есть тем, кто дает необходимое для вечной жизни, и доказывает это, умножая хлебы для толпы. Евангелие от Иоанна, глава 6. Он называет Себя «светом миру» Евангелие от Иоанна, глава 8, и «исцеляет слепорожденного» Евангелие от Иоанна, глава 9. Он называет себя воскресением и жизнью и воскрешает человека. Евангелие от Иоанна, глава 11. В этом Евангелии слова и дела Иисуса тесно переплетены и взаимосвязаны между собой. Рассказчики или даже сам евангелист взяли предания о словах и делах Иисуса и создали из них единое целое. Эта тенденция возникла задолго до того, как четвёртый евангелист взялся за перу. Согласно Евангелию от Луки, Царство Божие уже проявляется в жизни и служении Иисуса. Здесь мы видим важный нюанс, отличающий Луку от более раннего Евангелия от Марка, одного из источников Луки. У Марка Иисус предсказывает, что конец века сего наступит при жизни учеников. Современники Иисуса увидят, как Сын человеческий придёт в силе и установит Царство Божие. Евангелие от Марка, 38-го стиха главы 8, по первый стих девятой главы, глава 14, стих 62. Но Лука писал своё Евангелие после того, как эти люди умерли. И он подаёт учение Иисуса иначе. Да, конец наступит, но в каком-то смысле царство уже явлено в служении Иисуса. Поэтому у Луки, в отличие от его предшественников Марка и Q, Иисус говорит: Не придёт Царство Божие приметным образом. Царство Божие среди вас есть. Евангелие от Луки, глава 17, стихи 20-21. Именно среди, а не внутри, вопреки расхожему толкованию. У Луки Иисус произносит эти слова в беседе со своими врагами, фарисеями. Уж, конечно, он не хочет сказать, что они, подумать только, они имеют царство в своём сердце. Но царство Божье среди них в личности Иисуса. Знамения царства указывают не только на грядущий конец века сего, но и на нынешнее присутствие царства в жизни и деятельности Иисуса. У других синоптиков дело обстоит иначе. Лучше всего это заметно на примере речения, сохранённого в Матфее в главе 11, стихах со второго по шестой. Иоанн Креститель, сидящий в тюрьме, узнаёт о делах Христа и посылает к Иисусу двух учеников с вопросом: "Он ли тот, кто должен прийти, или нужно ждать другого?" Иисус отвечает: "Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите: слепые прозревают и хромые ходят, прокажённые очищаются и глухие слышат, мёртвые воскресают, и блажен, кто не соблазнится о мне". Евангелие от Матфея, глава 11. Стих из 4 по 8. Итак, Иоанн хочет знать: конец близок? Да, близок. Это доказывают чудеса Иисуса. А чуть дальше идут слова: "Если же я духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас царство Божие". Евангелие от Матфея, глава 12, стих 28. Таково было древнейшее понимание чудес Иисуса как знаков скорого царства. Чудеса логично и органично сочетались с апокалиптической проповедью, воспринимаясь как часть вести о царстве, реальные и ощутимые декларации о грядущем владычестве Бога. В Царстве Божьем не будет природных катастроф, Иисусу уже сейчас подвластна природа. В Царстве не будет бесов, и Иисус уже их изгоняет. В Царстве не будет болезней, хворей и увечий. И Иисус исцеляет больных. В Царстве не будет смерти. Иисус воскрешает мёртвых. Когда рассказчики описывали жизнь Иисуса в дни, годы и десятилетия после его смерти, они не только излагали его учение своими словами, но и старались показать истинность этого учения. Старались доказать его Доказательством служили дела Иисуса. Он не только проповедовал близость царства, но и демонстрировал её своими чудесами. Так христиане укрепляли веру новообращённых и склоняли к вере скептиков. Но когда в христианстве появились эти предания при жизни Иисуса, сообщали ли о чудесах очевидцы или чудеса выдумали после распятия в ходе христианской миссии? с целью убедить мир, что Иисус был великим чудотворцем и сыном Божьим, который не только победил силы зла при своём воскресении, но и торжествовал над ними всегда в ходе всей проповеди, проповеди, которая доказывала, что апокалипсис близок и царство Божие вот-вот явится. По большому счёту, у нас нет способа узнать наверняка. Может и при жизни Иисуса о нём такое говорили. Но сам факт, что чудеса приписываются Иисусу евангелистами, писавшими через десятилетия после его смерти, не доказывает, что эти рассказы имеют достоверную основу или хотя бы восходят к жизни Иисуса. Не будем забывать, искажаться может и суть предания. Рассказчики не только переформулировали унаследованные предания, выдумывали и меняли детали, приукрашивали повествование и добавляли целые эпизоды. Иногда их изобретательность шла гораздо дальше. И то, что впоследствии воспринималось как суть предания, было не точной памятью, а вымыслом, который возник по мере того, как истории рассказывались и пересказывались сотни раз сотнями людей в сотнях обстоятельств. С ходом времён Иисус становился всё более могущественным. Действительно ли он творил чудеса при жизни? На этот вопрос историк не может дать прямого ответа. Однако нет ничего невероятного в том, что чудеса Иисуса это поздние воспоминания людей, которые уверовали, что Иисус воскрес и вознёсся на небеса. Христиане думали: раз Иисус сейчас владыка мира, значит, он ещё во время своей проповеди являл эту власть, доказывая чудесами близость конца. Воспоминания, которые меняются при пересказе. Подведём итоги сказанному. Устные предания меняются по мере того, как их рассказывают и пересказывают, распространяют от человека к человеку. Они меняются при каждом пересказе. Если Евангелие не рассказ очевидцев, слушай третью главу. А фиксация устных преданий, которые распространялись не неделями и месяцами, а годами и десятилетиями, то на лицо искажения. Эти искажения можно проследить, сопоставляя, как выглядят одни и те же речения и описания у разных евангелистов. На лицо противоречия. А ещё есть исторически неправдоподобные сообщения, явно созданные после смерти Иисуса, когда люди рассказывали друг другу о спасителе. Однако изучение памяти не обязательно имеет негативную направленность и занимается лишь аберацией памяти можно повернуть его в позитивное русло, не только выявить достоверные воспоминания, но и понять, что воспоминания говорят о людях, которые передавали их. Разные люди и разные группы людей помнят вещи по-разному, ибо на воспоминания влияет их настоящее. Мы уже видели, как воспоминания об Иисусе менялись и даже придумывались в годы и десятилетия после его смерти. Но сейчас в следующих двух главах Мы попытаемся разобраться в этом более последовательно, обратившись к трудам современных социологов, которые изучали, как и почему социальные группы помнят именно так, а не иначе. Это часто считается одним из самых интересных феноменов в изучении памяти. И имеет особое значение для понимания ранних христианских воспоминаний об Иисусе.